Глава вторая. Известные старофранцузские сказания, относимые сегодня к эпохе Каролингов или Капетингов, якобы к девятому или двенадцатому векам, на самом деле три раза воспели Куликовскую битву 1380 года и победителя Дмитрия Донского. Это тридцать четвертое, тридцать пятое и тридцать шестое отражение Куликовского сражения. В скалигеровской версии истории. Один напоминание. Ранее мы нашли тридцать три отражения Куликовской битвы в скалигеровской истории. Одно из них – это библейское сражение Давида с Голиафом. В книге, как было на самом деле реконструкция подлинной истории глава пятая, мы перечислили тридцать найденных нам отражений Куликовской битвы. Затем обнаружились еще три. Два последних мы подробно описали в книге «Русь, Орда, Фундаменти Европы и Византии. Голова третья», а именно якобы это битва при бельгийском городе Куртре и битва в бельгийском городе Брюгге. Это были тридцать второе и тридцать третье отражения знаменитого сражения. Сейчас нам потребуется тот факт, что библейское сражение Давида с Голиафом. это тоже отражение Куликовской битвы 1380 года. Давид частичный дубликат Дмитрия Донского и Ины Пересвета. Аглия Хана Мамая и богатыря Челубея. Смотри подробное соответствие в книге Крещение Руси, глава 4.4. Напомним суть библейского рассказа. Первая книга Царств, глава 17. Филистимляне и израильтяне сошлись на поле Бэнни и приготовились к сражению. Филистимляне выставили вперёд великана по имени Голиаф. Он начал оскорблять израильтян, вызывая кого-либо из них на поединок. И сказал филистимлянин: "Сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоём". Первая книга царств, глава 17, стих 10. Тогда из израильского войска вышел молодой Давид с посохом и пращой в руке. А великан Голиаф выступил тяжело вооруженным и стал насмехаться над Давидом. Рисунок пятьдесят семь. Давид и Голиаф. Взято из интернета. Давид метнул в него камень и с пращей попало в лоб Голиафу и убил его. После чего отрубил Голиафу голову его собственным мечом. Рисунки пятьдесят восемь. 59 60 61 Рисунок 58 Давид и Голиаф. В руках у Давида отрубленная им голова Голиафа. Взято из интернета. Рисунок 59. Давид поражает Голиафа. Деннели да Вольтер. Якобы 1550 год так символически на западе изображали Куликовскую битву. Отдел же выписе Лувра и Версаля. Взято из интернета. Рисунок шестьдесят. Лицевая сторона картины Вольтера взята из интернета. Рисунок шестьдесят один. Оборотная сторона картины Вольтера взята из интернета. Началось всеобщее сражение и израильтяне на голову разгромили Филистимлян. Яркие библейские истории на протяжении пятнадцатого и девятнадцатого веков. а вдохновляла многих художников, скульпторов, писателей, музыкантов. Кстати, обратите внимание, что на рисунке 58 все библейские персонажи представлены в типично средневековых одеяниях. Все правильно, так и должно быть. Мы уже говорили, что кровавая Куликовская битва была и не просто грандиозным сражением, а принципиальной религиозной битвой за установление апостольского христианства. Как единой религии во всей великой равномонгольской империи. Отсюда и огромное значение события. Иисус Христос становится единственным богом империи, а Дмитрий Донской нанёс поражение другим ответвлениям христианства, именно царскому христианству, которое потом победители объявили язычеством и заставили людей забыть о его первоначальном христианском происхождении. Как мы показали ранее, прощай, из которой Давид метнул камень, сразивший Голиафа, это символическое описание пушки, ядра которой или картечь на повал сразили противника. Не будем повторять подробности. Отметим только, что библейские авторы перепутали и изобразили дело так, будто пушка была в руках у Голиафа, а не у Чубе, что неверно. Мамай потому и проиграл, что у него пушек и не было, а у Дмитрия Донского Давида они были. Новое мощное русское оружие, бывшее поначалу секретным и впервые массово применённое в Куликовском сражении, как раз и обеспечило победу Дмитрию Давиду. Теперь становится понятным библейское описание тяжелого железного копья Голиафа. Сказано. о древка, как я его как навой уткачей. А самое копьё его в 600 сиклей железа. И пред ним шёл оруженосец. Первая книга царств, глава 17, стих 7. Иосиф Лавери рисует ещё более откровенную картину. Как её его не представляла лёгкой игрушки в правой руке, оно по тяжести своей всегда восклицательный знак примечание автора лежало у него на плече один наконечник его был весом в шестьсот сиклов за глядом следовала толпа оруженосцев восемьсот семьдесят восемь том первый страница двести девяносто первая тут описано вообще не копье а мушкет или даже а мушкетон небольшая переносная пушка как мы подробно обсуждали в книге библейская Русь глава четвёртая Средневековые тяжёлые мушкетоны действительно носили на плече, как современные тяжёлые огнемёты или переносные ракетные установки. Стреляли с плеча либо со специальных треног, которые втыкали в землю и клали на них тяжёлый ствол мушкетона. Соответствующие старинные рисунки смотри там же. Кстати, подчёркнуто, что галеаса превоштала толпа оруженосцев. Вероятно, потому что средневековые пушки и мушкетоны нуждались в обслуживании нескольких человек пушкарей. 2. Известная старе французская поэма Песня о Роланде подтверждает новую хронологию, остановленное солнце. Напомним, что в книге Эттефаменка меняем даты, меняется всё, глава 2.10 было обнаружено соответствие между библейским Иисусом Навином и королём Карлом Великим. Оказывается, средневековая песня о Роланде, рассказывающая, по мнению историков, о событиях восьмого века, на самом деле говорит о войнах XV-XVI веков. Причем эти войны описаны так же в Библии, как войны знаменитого вождя Иисуса Навина. Ярким и известным сюжетом в обоих дубликатах является остановленное солнце. По просьбе Карла Великого и Иисуса Навина во время решающей битвы. Солнце остановилось в небесах. А вот как это было. Библия. Иисус воззвал к Господу в тот день, в который предал Господь Бог Аморрея в руки Израиля. На разгром примечание автора. И сказал пред израильтянами: "Стой, солнце над Говооном, и луна над долиной Аялонской". И остановилось солнце, и луна стояла до колена рота мыстил врагам своим. стояло солнце среди неба и не спешил к западу почти целый день и не было такого дня и не прежде и не после того, в который Господь так слушал бы голоса человеческого. Книга иисуса Навина, глава десятая, стих двенадцатый, тира четырнадцатый. На рисунках шестьдесят два, шестьдесят три, шестьдесят четыре показаны поздние условные изображения этого знаменитого эпизода. Рисунок шестьдесят два. Иисус Навин останавливает солнце. Серебриков Гаврила. Годы жизни тысячи семьсот сорок восьмой после тысячи восемьсот восемнадцатого. Третьяковская галерея взята из интернета. Рисунок шестьдесят три. Иисус Навин останавливает солнце. Гравюра Гиуста Адоро. Иллюстрации к Библии. Рисунок шестьдесят четыре. Иисус Навин останавливает солнце. Розетта из интернета. Фантомное средневековье. Вот что говорится о Карле Великом. На луг зелёный он с коня сошёл, пал на траву лицом, мольбу вознёс, чтоб солнце в небе задержал Господь, день удлинил и отодвинул ночь. И вот услышал ангела король: "Скачи, король, продлится свет дневной, цвет Франции погиб, то видит Бог". злодей и ныне ты воздашь за всё бог ради карла чудо совершил и солнце в небесах остановил французы гонят вражии полки карл вольтанебри не христинастик и сарагоис серацин теснит сарацин примечание автора увидел карл что истребил врага 652 страница сотая стих 178-180 оMatchTypeго установленного солнца, описанный как в Библии, так и в истории Карла Великого. Мы обсудили также в книге, а звёзды свидетельствуют. Глава 11.7.6. Оказалось, здесь отразился переворот в мировоззрении людей XVI-XVII веков, который произвело великое научное открытие Тихо Браге, равно античного Гиппарха, повторённое потом Николаем Коперником. Тихобреги остановило солнце, заставив обращаться вокруг него все планеты, включая землю. До этого господствовала система Птолемея, в которой в центре мира находилась земля, а вокруг которой обращались и планеты, и солнце. Таким образом, знаменитые слова Библии и песни Орланде об остановленном солнце поэтически отражают то глубокое впечатление, которое произвело на людей конца В 16-17 веке появление гелиоцентрической системы мира и неожиданно оказалось, что солнце можно остановить, причём вопреки очевидности, ведь солнце всё время движется по небесводу и никогда не останавливается. 3. Эгирейское старое французское сказание Коронавание Людовика. Мы выражаем глубокую благодарность Артюшенко Константину Владимировичу, город Владивосток, за сообщение 2022 года на нашем официальном сайте хронология.org, где он обратил наше внимание, что старинные франкские поэмы коронавы Людовика и Отречистове Гелиомы, вероятно, содержат рассказ о Куликовской битве 1380 года. Оказалось, что это действительно так. К этому мы сейчас и перейдём. Главным героем больших сказаний поэмы Коронавание Людовика Нимской телеги и отрочество Гильйома является можственный рыцарь Гильйом Доранж, служащий ённому неблагодарному королю Людовику благочестивому, который, как предполагают историки, был королём Аквитании якобы в 781-814 годах.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 Гельйом, расстраивает козни своевольных феодалов, своей рукой карает изменников, побеждает врагов Франции. 652 страница 24. А на рисунке 65 показан поздний условный портрет Гельйома Оранжского. Рисунок 65. Поздний условный портрет Гельйома Оранжского. Взято из Википедии. Его ещё именуют Гельйомом Желонским или Кильйомом Святым. Якобы 850-812 годы, смотри Википедию. Западный европейский художник нарисовал красивого западноевропейского рыцаря. Это живописная фантазия. Сохранилось семь героических песен о деяниях якобы XI-XIII века в приуроченных к личности графа Гельйома Оранжского. И входящих в обширные циклы Жаста Гарена де Монглан. Поэмы о Гильёме относятся к наиболее древним в французской эпоси, смотри в Википедии. Как мы покажем далее, в поэме Коронация Людовика на самом деле речь идёт о восшествии на престол юного хана императора Ивана IV Грозного в XVI веке. Рядом с которым долгое время находится его соратник князь Андрей Курбский. Эта игра в гелийом в во французском восприятии. Она об этом позже. А сейчас мы сосредоточимся на важном отдельном сюжете в Коронавой Не Людовика, стоящим эсобняком о жизни описании Людовика и рассказывающем о грандиозной битве французов с несметной ратью неверных маггометан. В сражении совершилась победа франков, французов. Сразу отметим, что автор поэмы придал этой битве исключительное значение. Это видно уже хотя бы из того, что ее описание занимает по объему примерно половину всего сказания, от двадцать семи страниц и шестидесяти семи в издании шестьсот пятьдесят два. Как мы сейчас увидим, это рассказ о Куликовском сражении. На предварительно подчеркнём, что корона Валерия Людовика носит явно фрагментарный характер, она склеена из нескольких независимых кусков. Как мы покажем, из трёх основных слоёв фрагментов. Начальный фрагмент это конец правления хана Василия III. Это Карл Великий в сказании. Его юного сына Ивана Грозного это король Людовик в сказании, то есть первая половина 16 века. Второй большой кусок это Куликовская битва 1380 года. Битвы Хана Донского и Ины Копересвета. Это рыцарь Гелийом в сказании. С Ханом Мамаем и витязем Челубеем. Это Галафур и рыцарь Корсольд в сказании. Третий фрагмент это Ливонская война Ивана Грозного. Это король Людовик в поэме и измена князя Курбского. Это рыцарь Гильом в поэме, то есть в сюжете второй половины XVI века. Более подробно об этом рассказано в последующей старой французской поэме Нимскаетелега, где на самом деле говорится ещё и об осаде, штурме и взятии города Казани Иваном Грозным равно Людовиком в 1552 году при активном участии князя Курбского равно Гильёмы. А бы всем это мы тоже детально сообщим ниже. Таким образом, авторы или редакторы французского издания поставили рядом крупные русские ордынские события XIV и XVI веков, не заметив или же специально сдвинув даты, что они разнесены во времени примерно на 150-170 лет. Но происходили эти события действительно в Руси, а где? Что для компиляторов сказаний, скорее всего, и было объединяющим мотивом. А на вот датировках они уже начинали путаться. Надо сказать, что такой наш вывод о фрагментарности коронавания Людовика вполне согласуется с заключениями некоторых историков. В прошлом веке, в XIX, примечание автора, считалось, что первоначально эти ветви были самостоятельными песнями, сложенными в эпоху каролингов, разными авторами под влиянием различных исторических событий. Ошедший до нас текст Коронавания является результатом слияния этих песен в единое целое. Такой точки зрения придерживался, например, Э. Лангуа, один из первых исследователей и издателей Коронавания. Он обратил внимание на то, что в тексте поэмы существует немало неувязок и противоречий. аннуличей, которых он объяснял механическим сцеплением в едина нескольких ранних сказаний. 652 страница 605. Но потом более поздние комментаторы уже в XX веке, например, Ж. Бедье, начали заявлять, что поэма едина и целостна. Страница 605. Однако аргументация у них была чисто художественной и философской. Дейскать красивые и поэтичные перетекают мысли и стихии друг в друга. Вот мол и доказательство целостности. Однако, как мы покажем далее, Прев был всё-таки Ланглоа, поскольку он опирался на конкретное содержание сказания и на обнаруженные им логические увязки между разными кусками. Причём он нашёл также противоречия в относительных датировках событий Что, как мы теперь начинаем понимать, было совершенно верным заключением. По поводу дат событий, описанных в коронавенье Людовика, у историков есть разные мнения. Одни думают, будто речь идёт о Людовике Благочестивом, коронованном в Ахене, якобы в 813 году, а другие считают, что имеется в виду Людовик Младший, коронованный в Реймсе. якобы в 1131 году, страница 606. Разница в датах немалая, примерно 300 лет. Так что сами историки здесь серьёзно путаются в хронологии. Неудивительно, они живут внутри коллегировского здания истории, в котором время от времени натыкаются на дубликаты. Недаром историк Эрван Варт считает, что совпадения между обстоятельствами обеих церемоний не могут быть объяснены простой случайностью. Страница шестьсот седьмая. Как мы покажем, подлинный оригинал этой коронации юного правителя находится в первой половине шестнадцатого века. Иван Грозный. Поэма всплыла на поверхность очень поздно, в девятнадцатом веке. Вот что известно. До нас дошло 8 манускриптов, содержащих целиком или в отрывках текст коронавания Людовика. Впервые внимание на эту поэму обратил в 1840 году французский учёный Полен Париж. Первое критическое издание текста выпустил голландский специалист по французской средневековой литературе В. И. Ионблот. 1854-1867 годы. Второе критическое издание, опирающееся на все известные рукописи коронавания, подготовил Э. Ланглуа, 1888 год, страница 607. Той судьба поэмы Реннея 1840-го года, покрыта мраком. Согласно нашей реконструкции, смотри далее, поэма была создана не Реннея конца, шестнадцатом веке, а скорее всего в семнадцатом или восемнадцатом веках. Так что от момента ее рождения до первого упоминания в научной литературе в 1840 году прошло около ста или двухсот лет. Довольно много для того, чтобы изначальная ее суть была забыта или специально затушевана, после чего заменена поздними философскими и туманными рассуждениями историков XIX века. Теперь вернёмся к поэме сказанию и обратимся к сражению рыцаря Гильйома с Галафром, Гляфом и Корсальтом. В книге Новая хронология Руси, глава 6, мы проанализировали все основные первые источники, говорящие о Куликовской битве. Напомним основные сюжеты и покажем, как они отразились на страницах коронавания Людовика IV. Надвигается Куликовское сражение — огромное профессиональное войско против заметно уступающего ему в численности народного ополчения. Руси-Рим, колебания народного вождя. Четыре точка один — свидетельство французского сказания. Напомним, что войско Хана Мамая значительно превосходило народное ополчение Дмитрия Донского как в численности, так и в профессионализме. Совершенно аналогично поэма Коронавенния Людовика сообщает, что огромная вражеская рать неверных магметан под начальством трёх королей Галафры, главный полководец, Крениуза и Тенебра, вторгается в Италию и Францию. Противостоять им собирается граф Гильом, однако под его началом собирается небольшое войско, не идущее по численности ни в какое сравнение с врагом. Гильям с соратниками торопится в Рим, до Рима так им чал без передышки. Торопится Гильям, барон Смельчак, пронесся через всю Романию в скач, до Рима и не передохнул, домчал. Шестьсот пятьдесят два страницы, сто пятьдесят четвёртая. Затем Гильяну был весь сон, и видит сон, в нем пробудивший страх. Со стороны Руси идёт пожар, который Рим со всех сторон объял. И мчится при огромный волкодав в сопровождении множество собак. Он граф сидит по деревам в кустах и до смерти напуган видом пса, а тот наносит лапою удар и падает гильям к его ногам. Проснулся граф к царю небес возвал, но сон его был вещи божий знак. Магометане вторглись в этот край, и мир корсольт И с ним три короля Кремуш, Танебур, Галафр вели их рать. Она твердыню капу и взяла король Гефия, ко неверным в плен попал, а с королем красавица жена и дочь и тридцать тысяч крестьян им всем до одного грозила казнь. Страница сто пятьдесят пятая. Далее святитель обращается Гильюму. И говорит ему слуга Христов: во имя Божье, доблестный барон, вы нам не согласитесь ли помочь? Изящники пошли на нас в поход, короли Галафры и хвост к несметных вождь. Перекрестился граф, поймилый Бог, нам стольким королям не дать отпор. Вмешался тут Бертран, клянусь Христом, что это дядя вам на ум сбрело. Видите, вам до сель не страшен был никто. Ты прав, племянник, говорит Гильом, но нам не сладей сыне Христе миф всёж пошлемка поскорей гонца домой, пускай Людовик юный наш сеньор с войсками нам на выручку придет. Бертран ему в ответ: хоть у неверных войско тысяч сто, возьмемся за оружие и в бой дадим мы сами не Христе мурок. Все римляне в испуге. Враг силен, а им сто тысяч не набрать бойцов. Страница сто пятьдесят шестая-сто пятьдесят седьмая. Итак, сравнимо с русскими первыми источниками. Четыре точка два. Многочисленному вражескому войску собирается противостоять небольшое ополчение. Русские летописи говорят, что против большой профессиональной рати Хана Мамая Князь Иоанн Дмитрий Донской собирает ополчение, сильно уступающее по численности и не столь хорошо обученное. Аналогично французское сказание сообщает об огромном вторгшемся войске неверных в сто тысяч солдат. Против него граф Гильем собирает свое войско, однако оно сильно уступает Магнемитанам в численности. Это обстоятельство неоднократно подчеркивается в поэме. 4.3 Римо французского сказания это Ярославское равно Новгородская митрополия Руси Орды и территории будущей Москвы в 14 веке. Сказание говорит, что бесчисленная рать неверных вторгается в Рим и Италию. Всё верно. Согласно нашей реконструкции, античный Рим и Италия, Латиния равно Рутения это митрополия Руси Орды, то есть область Ярославля равно Новгорода. И те старинное название реки Волги. Сказано также, что со стороны Руси идёт пожар, который Рим со всех сторон обнял и мчится при огромной волкаде в сопровождении множества собак. Здесь тоже всё правильно. Куликовская битва была кульминацией гражданской войны, развернувшейся на огромной территории всей Руси и не только Руси, завершающееся противостояние Осгорелось по всей Европе, в тогдашних провинциях хардынской империи. В митрополии империи царские христиане мамай сошлись в последнем смертном бою с апостольскими от Дмитриданской. Французские авторы выразился хотя и обобщённо, но в целом правильно: Русь напала на Рим. А напомним, что в 1380 году Москвы как столицы ещё не было. На этом месте было лишь небольшое поселение, вокруг которого и развернулось Куликовское сражение. И лишь потом, в XVI веке, здесь, наставшей священной благодаря битве земле, и возникла Москва как столица Руси Орды равно античного Рима. Обратите внимание, что враги, напавшие на Рим, названы в поэме язычниками-магометанами. Тоже всё верно. Французское везение появилось довольно поздно, в веке 17-18, то есть когда побеждённые в Куликовской битве XIV века царские христиане были объявлены победителями, то есть апостольскими христианами, плохими язычниками. Кроме того, именно в эту эпоху только что возникшее маггаметанство, отделилось от христианского корня и тоже было объявлено врагом христиан. Эти обстоятельства вновь и вновь подчёркивают, что французская поэма создана в 17-18 веках. Отметим, что вождём орды, напавшей на войска Данскоба, назван хан Мамай, а главным полководцем язычников Магметан, поэма назвала короля Галафра. Как мы ниже увидим, Галафр это попросту лёгкое искажение библейского имени Гиля, то есть одного из дубликатов Мамая. Так что и здесь свидетельство французского сказания правильное. Четыре точка четыре. Колебание Дмитрия Донского и колебание графа Гильомы перед битвой. Французская поэма говорит, что граф Гильом был напуган нашествием язычника Галафра. Сначала во сне он граф сидит по дереву в кустах и до смерти напуган, видит псы. Этот наносит лаповый удар и падает гелььём к его ногам. А потом он и его гелььём восклицает: "Помилуй, бог, нам столь леким королям не дать отпор". И только после того, как сараитник Бертран удивляется таким колебаниям, гелььём наконец посылает гонца для сбора войска. Совершенно аналогично сказание о мамаевом побоище сообщает следующее: И про слышал князь великий Дмитрий Иванович, что надвигается на него безбожный царь Мамай со многими ордами и со всеми силами, неустанно яряясь на христиан и на Христову веру, и сильно опечалился князь великий Дмитрий Иванович из-за нашествия безбожных. И встав пред святой иконою Господня образа, чтобы с голови его стояло и упав на колени своих стал молиться. сто сорок три один семьсот семьдесят один. А более того сначала Дмитрий хотел даже откупиться от мамая, умаслить его. Княже же великий Дмитрий Иванович послал к нечестивому царю мамаю избранного своего юношу по имени Захарий Тютчев, испытанного разумом и смыслом, дав ему много золота. Иду Бог перевойчика в знающих татарский язык. 143.1. Но это не помогло. И тогда, конясь Дмитрий наконец разослал гонцов по всем своим городам, чтобы те направили ему воинов на битву с мамаем. 5. Великий Святой благословляет колеблющийся воисевый штаг ополчения на битву с язычниками. Вдохновлённый вождь решается на сражение и собирает ополчение. пять точка один свидетельство французского сказания коронования Людовика сказано в престольный храм пришел Гильям с рассветом а Мецу там служил Христов наместник когда не жда на два гонца приспели с нерадостным для христиан известием громят магометане края крестный твердыни капуи в руках неверных Светитель побледнел, спросил поспешный: "Где тот, кого зовут рукой железной?" Граф Гильём, примечание автора. А граф лежал на мраморе, распростёртый, молясь, чтоб сила в нём не оскудела. Не стал светитель ни минуты мямкать, взял посох, тронул им плечо пришельца, вскочил Гильём, открыл лицо немедля. И рыцарю сказал Христов наместник: "Евиди, ради Бога, милосердие!" Нам помогите отразить неверных. А Бог видит, молвил граф Гильям, колеблесь. Паломникам я в край явился здесьней, со свитой малолюдную чрезмерно. Ли шестьдесят бойцов со мною смелых, на стольких королей мне грянуть не с кем. Но возразил святитель, рыцарь честный, апостол Петр да будет мне свидетель. Коль за него вы вступите в сражение, вам можно будет и мясо есть вседневно. Я вам даю заранее отпущение. Создатель вход откроет вам по смерти туда, где лишь его друзьям есть место. Сам Гавриил введет вас в рай небесный. Гильеон воскликнул: «Великодушнее нету и Иерея, не потерплю я».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 коня ему подводят масти пегой осведомлён сиграф отец светиейший у вас бойцов да сколько во владениях скажу по правде рёг первосвященник я рыцарей 3000 имею и каждый при копье мече и шлеме всяк в риме кто оружием владеет и доспехи надевает к храму едет светитель всем даёт благословение То тол стремились рыцари навстречу пришельцам дерзким и жестокосердым. Страница 157-158. 5.2. А вождь народного ополчения посещает первосвященника, который благословляет и вдохновляет его. Согласно сказанию о Мамаевом побоище, да и другим русским летопцам, князь Дмитрий отправляется к святому Сергию Радонежскому. сказанное. С ней же великий Дмитрий Иванович, взяв с собою брата своего князя Владимира Андреевича и всех князей русских, поехал к Живоначальной Троице на Паклон к отцу своему духовному, преподобному старцу Сергию, благословения получить от святой той обители. И упросил его преподобный игумен Сергий, чтобы прослушал он святую литургию И преподобный Сергий окропил его священную водою, и все христолюбивое его войско и осенил великого князя крестом христовым, знамением на челе, и сказал: поеди, господин, напа ганных половцев, призывая Бога, и Господь Бог будет тебе помощником и заступником, и добавил ему тихо: победишь, господин, супостатов своих. Как и подобает тебе, государь наш. 143.1. Вдохновленный Дмитрий, обрадован, возвращается в Москву и становится во главе ополчения. Буквально то же самое говорит и французское сказание. Смотри выше. Граф Гильом посещает великого первосвященника, который благословляет Гильома и его ополчение. Граф отбрасывает все свои колебания и начинает готовиться к сражению. Его сначала малолюдный отряд пополняется рыцарями. Отметим, что Гильйома сопровождает здесь его племянник, а Дмитрия Донского сопровождает его брат. В обоих случаях упомянут близкий родственник соратник. Вывод: Видно, что перед нами два слегка разных описания одного и того же события в Руси-Ардее, тысячи триста восемьдесятого года. Русский оригинал и его французское отражение. Французские летописцы перенесли на бумаге события из Руси на итальянский полуостров в Средиземном море.